Время на часах уже достигло 12, на следующий календарный день в Якогаме официально начнётся национальный конкурс диссертации старших школ магии. Конечно, даже в этом случае на улицах не будет видно следов фестиваля. Конкурс диссертации имеет большое значение для учеников старших школ магии, особенно для тех учеников, которых выбрали в качестве представителей, до такой степени, что это может даже повлиять на будущие крупные мероприятия. Но для обычных людей, которые не имеют никаких с в я з е й с магией, это событие не отличалось от десятков других проходящих ежегодно собраний. В китайском квартале, который оставался одним из главных развлечений Когамы даже в этот век, подавляющее большинство магазинов и ресторанов по-прежнему открывались и закрывались в своё обычное время. Среди них один из больших ресторанов, похоже, с улицы на вечер был закрыт. Но внутри были апартаменты, которых нельзя было увидеть снаружи, внутри друг напротив друга сидели два человека. На столе были два бокала, заполненные до краёв со зрелым вином. Бокалы были достойны называться роскошью, но ни один из них не сделал и глотка. Молодой человек, который достал вино, посчитал это пустой тратой, но так как старший человек напротив него оставил свой бокал нетронутым, он мог лишь отразить этот жест. «Мистер Джоу, благодарю вас за значительную помощь!» «Это большая честь для меня, мой господин!» Слова Чена расходились с его высокомерным тоном, тогда как Джоу уважительно поклонился со своего места с лёгкой улыбкой на лице. «Я уже связался со флотом, отправленным с родины. Теперь мы можем перейти к нашей следующей миссии. Я рад, что оказался полезен». Ни ч е н ь ни Джоу не показывали никаких изменений в выражении лица. Тем не менее, есть ещё один нерешённый вопрос. «А в чём он заключается, господин Чэнь?» На первый взгляд, не было никаких изменений, но они оба незаметно проверили друг друга. «Я не осведомлён, знаете ли вы уже, но мой помощник пошёл вразрез с удачей войны и был захвачен в плен». в ы р а ж е н и е их лиц тонко изменились, Чень принял у д р у ч ё н н о е в ы р а ж е н и е когда сказал эти слова. «Это я уже знаю. Какой ужасный поворот судьбы. Я не могу поверить, что мистер Льюй был...» С мрачным выражением лица Джоу ответил голосом, заполненным сердечным беспокойством. «Однако даже если с ним случилась эта оплошность, он остаётся абсолютно необходимым достоянием нашей страны». д ж о молча кивнул головой, показывая своё согласие. «Потому что давать обещания сейчас не было смысла». Джоу продолжал молчать, чтобы заставить Чона принизить себя и попросить о помощи. «Вы можете ещё раз одолжить мне вашу помощь?» Чиня пустил голову и обратился со своей просьбой, на что Джоу ответил потрясённым выражением лица, зачем последовала улыбка. «О, конечно, мой господин. Даже я не могу просто стоять и смотреть на страдания соотечественника». Джоу л ы б н у л с я и встал а з а стола. «На самом деле через два дня, нет, должно быть уже завтра, основываясь на часе, мистер л ю й будет переведён в международную тюрьму в Якогами». Поистине изумлённое выражение появилось на лице Чена, когда Джоу бросил эту бомбу. «Это правда?» «Да, это посланная с небес возможность. У меня уже есть маршрут перевозки». Джоу не сказал Чену, что потянул за несколько ниточек, чтобы сменить время транспортировки на завтрашнее утро. Тем не менее, Джоу раскрыл все остальные детали в своём всеобъемлющем объяснении. «В свою очередь, меня интересует, чтобы господин рассмотрел во время завтрашней битвы, чтобы позволить этому кварталу...» «Конечно». Закончив объяснять детали, Джоу поднял собственную просьбу с некоторым опасением, но Чэнь принял его предложение прежде, чем он даже успел закончить. «Основной целью завтрашней битвы будет отделение Канта Магической Ассоциации. Хотя бой неизбежен». «Я напомню своим офицерам, чтобы они сделали всё возможное, чтобы не позволить резне распространиться на китайский квартал. Спасибо огромное!» Джоу низко поклонился, он очень хорошо знал, что Чен имел в виду этим небрежным обещанием. До начала конкурса диссертации остался один день, т а ц и оставался в неведении о приближающемся шторме.